Эдди проглотил еще чашку кофе Тауэра, не обращая внимания на крепость напитка. Опять взял в руки книгу в пластиковой обложке. «А что в ней такого особенного?» – спросил он. «То есть для меня она особенная, потому что недавно я встретил человека, которого зовут точно так же, как и автор этой книги, но...» Тут Эдди осенило. Он перевернул книгу в надежде увидеть на задней стороне супера фотографию писателя но нашел лишь короткую биографию на заднем клапане. Бенджамин Слайтман-младший «Ранчер из Монтаны» — это его второй роман. А ниже рисунок орла и слоган «Покупайте облигации военного займа». «Так что в ней такого особенного?» — повторил Эдди. «Почему она стоит семь с половиной тысяч долларов?» Лицо Таура просветлело. 15 минут назад он едва не умер от ужаса, но теперь это происшествие кануло в лету. Теперь его охватила всепоглощающая страсть. Для Роланда это была тёмная башня. Для этого человека редкие книги. Он развернул книгу так, чтобы Эдди мог видеть суперобложку. Доган. Так? Так. Тауэр раскрыл книгу и указал на передний клапан суперобложки, также прикрытый под пластиком, с кратким содержанием книги. Э, здесь. Доган. Прочитал Эдди. Захватывающая история о дальнем западе и героических попытках индейца выжить. И что? А теперь посмотрите сюда, торжествующе воскликнул Тауэр и указал на титульную страницу. Здесь, Эдди прочитал. Хоган. Бенджамин Слайтван младший. Не понимаю, качнул головой Эдди. В чем суть? Тауэр закатил глаза. Посмотрите еще раз. Почему бы вам сразу не сказать... Нет, вы посмотрите. Я настаиваю. Радость в открытии, мистер Дин. Вам это скажет любой коллекционер. Доган — это... Ну, ничего. Неправильно напечатанное название на суперобложке уже поднимает стоимость книги. Но взгляните сюда. Он открыл страницу копирайта и протянул книгу Эдди. За значком копирайта... Стоял 1943 год, что объясняло и «Орла», и «Слоган». Но здесь книга называлась «Хоган», как и положено. Эдди уже собрался спросить, куда смотреть, но все увидел сам. «Из фамилии автора исчезли две буквы, мол Не так ли?» «Да, да!» Тауэр чуть не прыгал от восторга. «Словно книгу в действительности написал его отец». «Между прочим, на одном библиографическом конгрессе в Филадельфии я рассказал о книге адвокату, который читал нам лекцию по авторскому праву. Так он сказал, что из-за такой вот ошибки наборщика отец этого Слайтмана-младшего мог предъявить права на книгу. Потрясающе, не так ли?» «Безусловно!» – кивнул Эдди, думая о Слайтмане старшем, думая о Слайтмане младшем думая о том, как быстро Джейкс дружился с последним, и почему сейчас, когда он сидел и пил кофе в Калье, Нью-Йорк, его вдруг охватила тревога». «По крайней мере, он взял с собой Рогер», — подумал Эдди. «Вы говорите мне, что такие вот мелочи увеличивают стоимость книги в сотни раз?» — спросил он Тауэра. «Одна опечатка на супере, парочка внутри, и книга сразу стоит семь с половиной тысяч баксов?» Конечно же, цена этой книги определяется не только опечатками. Покачал головой Тавер. Мистер Слайтман написал три прекрасных романа о Западе. Все с позиции индейцев. Хоган – его второй роман. После войны он занял в Монтане высокий пост. Что-то связанное с распределением водных ресурсов и выдачей лицензий на добычу полезных ископаемых. А потом, ирония судьбы, его убили индейцы. Скальпировали. «Они пили около магазина...» «Магазин, который принадлежал Туку», — подумал Эдди. «Готов поспорить на что угодно. Фамилия владельца этого магазина — Тук». «Вероятно, мистер Слайтман что-то сказал. Они восприняли эти слова как оскорбление и убили его». «У всех ваших действительно ценных книг такие же интересные истории», — спросил Эдди. Я хочу сказать, их ценность определяется не только содержанием, но и такими вот странными совпадениями. Тауэр рассмеялся. Молодой человек, большинство коллекционеров редких книг никогда их не раскрывают. Раскрытие и закрытие книги портит корешок, то есть снижает цену последующей продажи. Вам не кажется, что в этом есть что-то нездоровое? Отнюдь. Ответил Тауэр, но, тем не менее, покраснел. Какая-то его часть, похоже, соглашалась с Эдди. Если покупатель выкладывает 8 тысяч долларов за первое с автографом автора издания «Харди Тесс» из рода Дебервилей, он, конечно, положит ее в надежное место, где сможет любоваться книгой, не прикасаясь к ней. А если ему захочется прочитать роман, для этого достаточно купить дешевое издание в обложке. Вы в это верите? Эдди пристально смотрел на него. «Вы в это действительно верите?» «Ну, да. Книги могут быть дорогими. Их цена формируется разными факторами. Иногда достаточно росписи автора. Иногда, как в нашем случае, цену поднимают опечатки. Случается, что первое издание выходит очень маленьким тиражом. Но разве все это имеет хоть какое-то отношение к цели вашего прихода сюда, мистер Дзин?» Разве об этом вы хотели им посовещаться? Нет, полагаю, что нет. Но о чем конкретно он хотел посвящаться Он это знал, четко представлял себе, когда выпроводил Андолини и Бьонди со склада, а потом стоял в дверях магазина, наблюдая, как те, поддерживая друг друга, плетутся к таун-кару. Даже в циничном Нью-Йорке, где каждый занимался только собой, они притягивали к себе немало взглядов. Оба были в крови, в глазах каждого читалось «Как такое могло случиться со мной?» Да, он знал, но книга, имя и фамилия автора спутала все мысли. Он взял книгу из рук Тауэра, положил задней стороной супера кверху, чтобы не смотреть на нее. Потом начал собираться с мыслями. Первое и самое важное, мистер Тауэр, вы должны уехать из Нью-Йорка до 15 июля, потому что они вернутся. Возможно, не эти двое, но другие бандиты, которых использует Балазар И они будут гореть желанием преподать урок мне и вам Балазар – деспот Это слово он подчеркнул от Сюзанны. Так она называла тик-така Его метод – не давать спуска Вы отвешиваете ему за трещину Он отвечает двумя Вы ударяете его в нос Он ломает вам челюсть Вы бросаете гранату Он сбрасывает на вас бомбу Тауэр застонал. Прямо-таки, как на сцене или экране. При других обстоятельствах Эдди наверняка бы засмеялся, но не сейчас. Опять же, он вспомнил все, что хотел сказать тауру Так что на смешке времени не было. Совершенно не было. «Меня они, скорее всего, не достанут. У меня есть дела в другом месте. Можно сказать, за холмами, за долами, в общем, далеко отсюда. Ваша задача — сделать так, чтобы они не достали вас». «Но, конечно же, после того, что вы сделали, пусть они и не поверили насчет женщины и детей...» Глаза Таура за разбитыми очками умоляли сказать ему, что на самом деле Эдди не собирался завалить трупами Грэнд Арми Плазу. Но здесь Эдди ничем не мог ему помочь. «Послушайте, Кэлл, понятие «верить» или «не верить» таким, как Балазар, незнакомы. Что они делают, так это проверяют границы допустимого. «Я напугал Большого Носа?» «Нет, только отключил. Я напугал Джека?» «Да, и лишь потому, что у того более богатое воображение. На Балазара произведет впечатление испуг уродца Джека?» «Да, но приведет это лишь к тому, что он более основательно подготовится к операции». Эдди наклонился над стойкой, глядя тауру в глаза. «Я не хочу убивать детей, понимаете?» Давайте разберемся с этим раз и навсегда. В, ну, в другом месте, неважно где именно, я и мои друзья готовы рискнуть жизнью, чтобы спасти детей. Но человеческих детей. А люди вроде Джека, Трикса Постина или самого Балазара, они животные, двуногие волки. А волки воспитывают людей? Нет, они воспитывают новых волков. Волки-самцы женятся на человеческих женщинах? «Нет, они спариваются с волчицами. Поэтому, если мне придется пойти туда, а я пойду, если придется, я скажу себе, что истребляю волчью стаю целиком до последнего щенка, вот так. И закроем эту тему». «Господи, он же говорит на полном серьезе», — выдохнул Тавер. «Я это сделаю, но сейчас речь о другом, о том, что они придут за вами». «Не для того, чтобы убить. Лишь развернуть в нужном им направлении. Если вы останетесь здесь, Кэлл, думаю, они превратят вас в инвалида. Есть какое-нибудь место, где вы можете укрыться до 15 июля? У вас хватит денег? Сейчас у меня их нет, но думаю, я их достану». Мысленно Эдди уже перенесся в Бруклин. Под прикрытием Балазара в подсобке парикмахерской Берни играли в покер. Об этом знали все. По рабочим дням могли не играть. Но кто-то наверняка сидел там с деньгами. Их бы хватило. Деньги есть у Эрона. С неохотой ответил Тауэр. Он предлагал их мне много раз. Я всегда отказывался. Так же часто он говорил, что мне пора в отпуск. Думаю, под этим он подразумевал, что мне надо скрыться от тех парней, которых вы выгнали. Ему хотелось узнать, что им от меня нужно. Но он не спрашивал. Но он не только сорвиголова, но и джентльмен. Он сухо улыбнулся. Возможно, Эрн и я могли бы уехать вместе, молодой человек. В конце концов, другого шанса может и не быть. Эдди не сомневался, что химия и радиотерапия позволят эрану Дипна оставаться на ногах и через четыре года, но решил, что сейчас говорить об этом не стоит. Он посмотрел в сторону входной двери манхэттенского ресторана для ума и увидел другую дверь. За ней вход в пещеру. Там, скрестив ноги, сидел стрелок. Эдди задался вопросом, сколько времени же он отсутствует? Сколько времени Роланд выдерживает, пусть приглушенную, но все равно сводящую с ума мелодию колокольцев? Как вы думаете, Атлантик-Сити это далеко? Робко спросил Тавер. Эдди Дин даже вздрогнул. Представил себе двух пухлых овечек, в годах, конечно, но еще вкусных, забредших не в стаю, а в целый город волков. «Только не туда!» – отрезал он. «Куда угодно, только не туда!» «Как насчет Мэна или Нью-Хэмпшира? Возможно, мы сможем арендовать коттедж на каком-нибудь озере до 15 июля». Эдди кивнул. Он родился и вырос в городе, и, пожалуй, не мог представить себе, что и на севере Новой Англии Могут быть плохиши в клетчатых кепках и костюмах-тройках. Это лучше. И вот что еще. Пока вы там будете, найдите себе адвоката. Тауэр рассмеялся. Эдди чуть склонил голову, улыбнулся сам. Хорошо, конечно, смешить людей. Но еще лучше знать, а над чем, собственно, они смеются. Извините. тауру таки удалось держать смех. «Дело в том, что Эррон был адвокатом, а его сестра и двое братьев, они моложе. Не сейчас адвокаты. Они хвалятся, что на их фирменных бланках уникальная шапка. Единственная в Нью-Йорке, а то и в Соединенных Штатах. Она состоит из одного слова – Дипно». «Это многое упрощает», – кивнул Эдди. «Я хочу, чтобы мистер Дипно подготовил контракт, пока вы будете отдыхать в Новой Англии». «Прятаться в Новой Англии». Поправил его Тауэр, вдруг помрачнев. «Скрываться в Новой Англии». «Называйте это как угодно, но бумагу подготовьте. Этот участок вы продадите мне и моим друзьям. Сначала вы получите бакс. Но я практически могу гарантировать, что в итоге мы расплатимся с вами по реальной рыночной цене». Он хотел сказать еще много чего, но замолчал. Убрал руку с книги, которая называлась то ли Доган, то ли Хоган, и увидел, что на лице Таура вновь явственно читаются жадность и упрямство. Да еще и проглядывает глупость. «Боже, он собрался упираться. После того, что случилось, он собрался упираться. И почему? Да потому, что он и в самом деле амбарная крыса. Вы можете доверять мне, Кэл», — продолжил Эдди, понимая, что не в доверии дело. «Я даю вам слово». Выслушайте меня сейчас! Выслушайте меня, прошу вас! Я вас знать не знаю. Вы вошли с улицы. И спас вашу жизнь. Не забывайте об этом. И упрямство в лице Таура только прибавилось. Они не собирались меня убить. Вы и сами это сказали. Они собирались сжечь ваши книги. Ваши самые ценные книги. Нет, не самые ценные. И, возможно, они блефовали. Эдди глубоко вдохнул, выдохнул, надеюсь что желание перегнуться через стойку и ухватить Тауэра за жирную шею пройдет, или, по крайней мере, утихнет. Напомнил себе, что не будь Тауэр-упрямцем, Сомбра corporation давно бы стала владельцем пустыря. Эдди полагал, что с гибелью Розы темная башня просто рухнет, как рухнула башня в Вавилоне, когда Богу надоело продолжающееся строительство, и он шевельнул пальцем. И не придется ждать еще сотню или тысячу лет, пока окончательно выйдут из строя машины, которые приводили в действие лучи. Все рухнет, и мы посыпемся в тартарары. А потом... Да здравствует алый король, правитель бездонной тьмы. Кэл, продав этот пустырь мне и моим друзьям, вы соскочите с крючка. Более того... У вас появится достаточно денег, чтобы удержать этот магазин на плаву до конца своих дней. Тут в голову пришла еще одна мысль. Вам известна компания «Холмс dental Тауэр улыбнулся. Накому нет. Я пользуюсь их нитями для чистки межзубных промежутков и зубной пастой. Пробовал и зубной эликсир, но он очень крепкий. А почему, вы спросили? Потому что Адетта Холмс – Холмс – моя жена. Я, возможно, выгляжу, как фроги-грэмлин, но на самом деле я прекрасный принц. Тауэр долго молчал. Эдди зажал свое нетерпение в кулак, не мешая мужчине думать. Наконец, Тауэр посмотрел на него. Вы думаете, что я веду себя глупо? Что я второй Сайлес Марнер? Или того хуже, Бенезер Скрудж? Эдди понятия не имел, кто такой Сайлис Марнер, но понял, о чем толкует Тауэр, поскольку Скрудж олицетворял собой Скрягу. Вот что я вам скажу. После того, что вам пришлось пережить, вы должны понимать, что служит вашим интересам, а что нет. Я считаю себя обязанным заверить вас, что дело не в бессмысленной жадности. Есть еще и элемент осторожности. Я знаю, что этот участок земли стоит недешево, как и любой участок земли на Манхэттене, но дело не только в этом. В моем кабинете стоит сейф. В нем кое-что лежит. Возможно, даже более ценное, чем подписанный автором экземпляру Лиса. Тогда почему вы не храните эту ценную вещь в банке? Потому что ей положено лежать здесь. Ответил Тауэр потому что она всегда здесь лежала. Может, ждала вас, может, такого, как вы. Когда-то, мистер Дин, моей семье принадлежала практически вся бухта черепахи. И... Ну, подождите, вы подождете? Да, ответил Эдди, как будто у него был выбор.